Дверь из крови и серебра. Когда я была маленькой, завтрак представлял собой 20 минут полного молчания в обществе Мисс Вильды, которая считала, что разговоры препятствуют пищеварению, а джем и масло можно есть только по праздникам. После ее ухода я стала завтракать с мистером Локом за огромным лакированным обеденным столом, где изо всех сил старалась впечатлить его своими хорошими манерами, и вежливым молчанием потом появилась джейн и мы начали таскать кофе из кухни и завтракать в неиспользуемых гостиных или на захламленных чердаках где стоял запах нагретый солнцем пыли а бат мог оставлять бронзовую шерсть на креслах не рискуя нарваться на упрек в брэтулбора завтрак состоял из жестяной миски овсяной каши бледного утреннего света проникавшего в узкие окна И стука каблуков надзирательниц расхаживающих между столами За хорошее поведение мне позволили присоединиться к стайке женщин которые завтракали в столовой переговариваясь между собой в это утро меня усадили за стол с двумя странными похожими друг на друга белокожими дамами О одна из них была пожилая сухонькая и сморщенная с пучком на голове настолько туго собранным что он вытягивал ее брови в небольшие арки. вторая же молодая и полная с влажными серыми глазами и искусанными губами обе уставились на меня когда я села за стол мне был знаком этот недоверчивый взгляд в нем читался вопрос а это что еще такое обычно он сарапал кожу как лезвие ножа но не теперь в это утро моя кожа превратилась в сияющий доспех в серебряную змеенную кожу и я стала неуязвима в это утро я была дочерью юли яна ученого и адлоидел ли ларсон и чужие взгляды не имели надо мной власти ты будешь это есть сероглазая девушка очевидно решила что я не настолько странная чтобы нельзя было попросить у меня печенье которое наполовину утонуло в моей тарелке плоское и бледное цвета рыбьи и чешуи нет она забрала печенье и принялась высасывать из него влагу я эби представилась девушка а это мисс маргарет старуха даже не взглянула на меня ее лицо казалось сморщилось еще сильнее январь сколер вежливо отозвалась я и подумала январь ученая как отец эта мысль наполнила мое сердце сиянием словно заженный фонарь и мне даже показалось странным что ее яркие лучи не просачиваются наружу как свет лампы сквозь щели вокруг двери мисс маргарет вежливо фыркнула едва слышно чтобы этот звук можно было принять засопение интересно кем она была до того как стала сумасшедшей наследницей женой банкира э что это за имя такое старуха по прежнему не смотрела на меня обращаясь куда то в пустоту фонарь у меня в груди засиял ярче мо мо имя данные мне самыми настоящими родителями которые любили друг друга любили меня но почему то бросили фонарь в сердце немного померк пламя задрожало от внезапного сквозняка что же случилось с каменным домиком на склоне холма с ключом с моими мамой и папой в глубине души я не желала узнавать ответ на этот вопрос мне хотелось подольше задержаться в хрупком скоротеном прошлом в этой короткой и на счастливой концовке, где у меня были дома и семья ночью я спрятала десять тысяч дверей под матрас и не стала читать дальше, боясь все это потерять эбби заморгала своими влажными глазками озадаченная внезапным молчанием. меня сегодня утром пришла телеграмма от брата говорит меня заберут домой во вторник или и может в среду маргарет снова фыркнула но эби не обратила на нее внимание как думаешь ты надолго задержишься спросила она у меня нет слишком много нужно сделать дочитать уже черт возьми эту книгу найти джейн найти отца и все исправить написать новую судьбу Я не могла позволить себе и дальше сидеть в заперти, как несчастная сиротка из готического романа. К тому же я почти не сомневалась, что если задержусь в лечебнице до ночи, ко мне в окно заберется вампир и сожрет меня. Нужно было найти выход. Но разве я не дочь Юля и Ади, рожденная под солнцем другого мира? Разве меня не назвали в честь бога пограничных пространств и путей, бога дверей? Разве можно меня запереть? сама моя кровь ключ чернила которыми я могу написать новую историю точно кровь мои губы медленно растянулись в улыбке обнажив зубы нет не думаю непринужденно ответила я у меня столько дел эбби удовлетворенно кивнула и начала проранно и малоправдоподобно расписывать пикник которые устроят по случаю ее возвращения домой и как сильно по ней скучает брат И как он совсем не виноват в том, что у него такая непутевая сестра. Мы покинули столовую с серыми рядами, так же как пришли. Я постаралась сутулить плечи, как все остальные, И когда миссис Реэйнолддс вместе с еще одной медсестрой отвели меня в палату, я тихо и кротко произнесла:паси. миссис Рейннолддс на мгновение посмотрела мне в глаза, но тут же отвела взгляд. Медсестры ушли, не пристегнув меня к кровати. я подождала пока их шаги направятся по коридору к двери следующей запертой палаты а потом сунула руку под матрас легонько погладила корешок папинной книги но не стала брать ее вместо этого я достала прохладную серебряную монетку из города нин она была тяжелая шире чем пятидесяти центовик и вдвое толше королева улыбалась мне я приложила край монеты к стене у кровати и медленно провела по грубому цементу потом я поднесла ее к свету и увидела что плавный изгиб слегка стесался я улыбнулась отчаянной улыбкой узницы которая роет подкуп и снова прижала монету к стене К обеду мышцы моих рук превратились в выжатые тряпки, а костяшки пальцев болели в тех местах, которыми я сжимала монету. Вот только теперь это была не монета. У нее появились две скошенные грани, сходившиеся в одну точку, а от лица королевы остался один мудрый глаз посередине. После обеда я продолжила скрести, потому что хотела заточить монету как можно лучше, и еще потому что мне было страшно. Но приближалась ночь. Свет на голых стенах моей палаты из розового сделался бледно-желтым, а потом тусклопепельным. И я знала, скоро явится Хавермайер. Подкрадется, как чудовище из грошовых ужасов, протянет ко мне холодные пальцы, высосет из меня тепло. Я сбросила с себя одеяло, спустила на полбасы и ноги и подкралась к запертой двери. у меня на ладони блестела монета успевшая превратиться в тонкое лезвие или острый серебряный наконечник пищевой пера я поднесла его к подушечке пальца вспомнила голодные глаза ховермайера и надавила в лунном свете кровь похожа на чернила я опустилась на колени и провела пальцем по полу рисуя неровную линию но кровь тут же собралась капельками на скользкой поверхности кафеля. я сжала руку и размазала непослушные капли в форме буквы д, уже понимая что ничего не выйдет мне не хватит ни крови ни времени. Я сглотнула, потом положила левую руку поперек колени и попыталась представить будто передо мной бумага глина или грифельная доска что-то неживое. я поднесла серебряное лезвие к кожи в том месте где жилистые мышцы предплечья соединялись с локтем держись январь подумала я и начала писать оказалось это не так больно как я ожидала нет правды боль была именно такой какую ожидаешь когда готовишься вырезать буквы на собственные кожи достаточно глубоко чтобы выступила кровь просто иногда боль настолько необходима и неизбежна и на нее уже не обращаешь внимания дверь я вырезала линии аккуратно стараясь не задеть переплетение вен выступавшие посередине предплечья и смутно осознавая что рискую истечь кровью на полу собственные палаты тогда моя попытка побег закончится быстро и трагически но в то же время я боялась что получится неглубоко и недостаточно твердые линии будут означать сомнение или нехватку веры ведь в этом деле очень важно верить дверь открывается перед ней краешек монетки вонзился и провернулся рисуя точку и я поверила в эти слова всем своим потрясенным сердцем комнату пронизала уже знакомое мне ощущение изменения как будто в ней произошла перестановка и что то дернулось словно невидимая домохозяйка потянула реальность за уголки разглаживая морщинки я зажмурилась в ожидании надежда пульсировала у меня в венах и капала на пол если не дай бог ничего не выйдет утром меня найдут в луже собственной загустевшие крови но хоть хевермайеру не достанется мое тепло замок щелкнул я распахнул о веке сопротивляясь навалившейся усталости дверь едва заметно приоткрылась будто ее толкнул слабый сквозняк я согнулась и прижалась с лбом к кафелю на полу и волны бессилия накрыли меня с головой глаза слипались под ребрами ныло как будто я нырнула на дно озеро и всплыла обратно но он должен был вот вот явиться нельзя было терять времени я доползла до кровати на двух ногах опираясь на одну руку оставляя за собой кровавый след и нащупала книжку на секунду я просто прижала ее к себе вдыхая запах специи и океана она пахла так же как папина старое бесформенное пальто которое он вешал на спинку стула за ужином когда бывал дома как я раньше этого не заметила я сунула книгу под мышку сжала в руке монетку нож и вышла из комнаты разумеется за дверью меня не ждал порог но выйти из комнаты для меня было все равно что шагнуть в другой мир я прошла по коридору на крахмаленная рубашка шуршала касаясь моих ног а кровь капала оставляя у меня за спиной дорожку из пятен Мне пришла в голову нелепая мысль о детях из сказок, которые идут в лес, оставляя за собой след из хлебных крошек. Я с трудом сдержала истеричный смешок. Крадучись, я спустилась по лестнице на два пролета и оказалась в чистеньком белом приемном покое. Прошла мимо дверей с ровными золотистыми буквами, которые расплывались у меня перед глазами. «Доктор Стивен Джи, точка, Палмер». меня охватило желание пробраться в его кабинет и перевернуть аккуратно разложенные документы и папки разорвать на клочки записные книжки может украсть эту уродливую ручку но я продолжила путь мои боссы ноги прошли по прохладному мраморному полу в вестибюле я уже протянула руку к величественной двуствочатой входной двери уже почувствовала запах свежей травы и свободы когда вдруг осознала одновременно две вещи во первых на верхних этажах уже раздавались громкие голоса превращаясь в тревожный гвалб а я оставила за собой кровавый след ведущий через коридоры прямо к выходу во вторых по другую сторону двери стояла размытая фигура нарисованная тенью и лунным светом высокий тонкий мужской силуэт О, нет. Я почувствовала, что ноги слабеют и перестают слушаться, как будто я по колено проваливалась в песок. Силуэт приблизился, делаясь отчетливее. Ручка повернулась, дверь открылась, и Хавермайер возник на пороге. Он был без трости и перчаток, его обнаженные белые руки-пауки расслабленно висели по бокам. его кожа неестественно светилась в темноте и я вдруг подумала как странно что при свете дня он столь легко мог сойти за человека его глаза широко раскрылись при виде меня он улыбнулся хищной голодной улыбкой не дай бог вам когда-нибудь увидеть такую улыбку на человеческом лице и я бросилась бежать голоса стали громче впереди меня защелкали и затрещали электрические лампы Мессестры в белых халатах и санитары уже неслись ко мне с криками и руганью, но я чувствовала что хавер-майер гонится за мной как злобный ветер, поэтому продолжил бежать им навстречу, пока не оказалось почти лицом к лицу с ними. Месестры замедлились приподняв руки в примирительном жесте и заговорили успокаивающими голосами.залось они опасались прикоснуться ко мне и на короткое головокружительное мгновение я словно увидела себя в их глазах. дикая девушка неясного происхождения ночнушка заляпана кровью на руке словно молитва начертаны слова зубы оскалены глаза почернели от страха хорошую девочку мистера лока словно подменили кем то другим кем то кто еще не готов сдаться я кинулась в сторону где была деревянная дверь без таблички вокруг меня посыпались метлые ведра в ноздри ударил запах на штыря и щелока это был чулан с инвентарем я дернула за веревочку чтобы включить свет и кое как подперла дверную ручку с стремянкой герои в романах всегда делали именно так но в действительности конструкция выглядела довольно хлипко за дверью раздался топот ног потом дверь задергалась Послышалось ругань и крики. Стремянка угрожающе вздрогнула. У меня заколотилось сердце, и я с трудом сдержала панический стон. Мне было некуда бежать, и не осталось дверей, которые можно было бы открыть. «Держись, январь!» Стремянка издала пугающий треск. Нужно было бежать и как можно скорее. Я подумала о синей двери, ведущей к морю, в мир моего отца. О хижине на озере, о мире Сэмюэля. я посмотрела на свою левую руку в которой словно далекий барабан стучала боль и подумала почему бы и нет черт возьми на секунду я засомневалась словесная магия писал мой отец имеет свою цену как и любая власть как дорого мне обойдется создать такую дыру в ткани мироздания смогу ли я заплатить эту цену я окровавленная дрожащая забишеся в чулан с метлами но же мисс кольлер прошипел голос за дверью что за детские выходки это был терпеливый голос волка который кружит возле загнанного на дерева зверька дожидаясь своего часа я сглотнула поступающий ужас и принялась за дело я начала на плече куда с трудом дотягивала и постаралась выводить буквы помельче она пишет дверь удары в дверь чулана прекратились и все тот же холодный голос произнес прочь с дороги послышалась встревоженная перебранка потом шарканье после чего дверь затряслась еще сильнее из крови но куда Мне казалось, что я смотрю на себя со стороны, как будто мои глаза хотели вырваться из глазниц и упорхнуть куда-то, бросив мое окровавленное и измученное тело. У меня не было адреса, я не могла показать точное место на карте, но это было неважно. Главное — поверить. Главное — захотеть. Из серебра я дописала последнюю букву и подумала о Сэмюэле. Новые буквы подошли вплотную к предыдущему предложению которое я нацарапала и слова сложились в одну историю в которую я отчаянно и безумно верила она пишет двери из крови и серебра дверь открывается перед ней стремянка издала последний фатальный хруст дверь начала открываться постепенно отодвигая сваленные на полу инструменты и деревянные обломки но мне было уже все равно потому что в это самое мгновение я почувствовала как этот непостоянный головокружительный и безумный мир меняет форму а потом происходит нечто невероятное моей спины касается свежий ветерок пахнущий хвоей прохладной землей и по июльски теплой озерной водой я обернулась и увидела странную дыру в стене похожую на открытую рану которая блестела ржавчной и серебром это была уродливая криво нарисованная фигура напоминавшая ожишей детский рисунок но я сразу же поняла что это дверь тем временем дверь чулана наполовину приоткрылась и белые пальцы обхватили ее край я попятилась скользя ногами по собственной крови не почувствовала что челюсть болит от широкой и яростной улыбки так скалился бад прежде чем вцепиться в кого нибудь я почувствовала дверь за спиной благословенную пустоту пахнущей хвоей обещание и протиснулась в нее задевая плечами грубые края я провалилась спиной вперед в бездну всепоглощающей черноты успев увидеть как чулан наполняется руками и лицами как будто за мной тянется многорукое чудовище потом меня поглотила пустота порога я успела забыть насколько там пусто даже слово пусто здесь не совсем подходит если где то пусто это еще не значит что раньше там ничего не было однако невозможно даже представить будто что то когда либо существовало на пороге я была даже не уверена что сама существую и на одно ужасное мгновение мне показалось что я начинаю рассыпаться и рассеиваться это мгновение пугает меня даже сейчас когда я сижу на твердой деревянной скамье а лучи солнца ласкают мне щеки но я нащупала потертую обложку десяти тысяч дверей липкими от крови пальцами и подумала о своих родителях, которые перескакивали из одного мира в другой как камешки бесстрашно прыгающие по поверхности огромного темного озера. потом я подумала о джейн сэмюо ли и бади и их образы превратились для меня в карту развернувшуюся в темноте и тогда я вспомнила куда еду неровные края вновь царапнули мои плечи и вокруг меня образовался мрак, который был во много раз светлее бесконечной темноты порога подо мной возникли заплесневелые плавицы я упала вперед вонзая ногти в дерево как будто цепляясь за выступ скалы краешек книги вонзился мне в ребра причиняя приятную боль мо сердце которое казалось исчезло когда я шагнула на порог снова загремело в груди кто здесь ко мне метнулся чей то силуэт отбрасывая день очерченную лунным светом потом в январе это был низкий женский голос гласные моего имени прозвучали раскатистые чужеродные и в то же время знакомо это невозможно мелькнуло у меня в голове но за последние дни мое представление о возможном и невозможном резко пошатнулась так что эта мысль надолго не задержалась вспыхнул золотой свет масляные лампы и я увидела ее короткие волосы рассветенные бликами помятые платье удивленно приоткрытый рот она опустилась на колени рядом со мной джейн моя голова резко потяжелела я легла на пол и произнесла куда то в доски слава богу ты здесь хоть я и не знаю где именно я знаю куда хотела попасть но с дверями никогда не знаешь наверняка так ведь мои слова напоминали кашу и доносились до меня самой будто из под воды свет лампы начал тускнеть но как ты сюда попала гораздо интереснее как попала сюда ты сюда это в загородный домик семьи запя ее сухой тон казался ломким и вымученным и что с тобой случилось ты вся в крови но я уже не слушала из тени в углу комнаты раздался звук какое то резкое движение за которым последовало клацаньье когтей по полу я задержала дыхание звуки приближались неровно и неуверенно а это невозможно я подняла голову бад хромая вышел на свет у него опух глаз одна из задних лап поддрагивала не касаясь пола а исхудавшая морда была опущена В полсекунды он стоял, моргая, неуверенный в том, что это и впрямь я. А потом мы кинулись друг другу навстречу. Мы столкнулись, превратившись в комок из темнокожих ног, рук и лап и желтой шерсти. Он ткнулся носом мне в шею, потом в подмышку, как будто искал, куда спрятаться. При этом хрипло, по щенячью поскуливая. Я никогда раньше не слышала, чтобы Бат издавал такие звуки. я обняла его уткнувшись лбом в дрожащее плечо и бормоча бессмысленную чепуху как свойственно хозяину когда его собака пострадала я знаю милый все хорошо я здесь прости прости меня рваная рана у меня в груди начала затягиваться джейн прокашлялась не хочу вас прерывать но нам ждать еще а чего нибудь из этой дыры я застыла бад перестал радостно стучать хвостом по полу у меня за спиной послышались шаркающие звуки как будто кто то подкрадывался все ближе я оглянулась на свою дверь напоминавшую неровную черную прореху как будто мир по неосторожности зацепился за торчащий гвоздь и увидела или мне так показалось злорадный блеск в темной глубине похожий на пару жадных глаз он идет со мной мой голос звучал спокойно почти отрешенно в то время как мысли в панике бежали по кругу хавермайер белый и злобный выйдет из дыры и заберет у меня все что захочет остальные набравшись смелости последуют за ним меня запрут до конца жизни если еще останется кого запирать да и джейн вероятно тоже африканку пойманную посреди ночи в обществе психически больной беглянки не ждет ничего хорошего и кто позаботится о бедном раненом баде кажется мне нужно мне нужно ее закрыть все что открыто можно закрыть разве мой отец не убедился в этом на собственном опыте обнаружив что дверь между городом ниной и полем моей мамы закрылась он не знал как и почему это произошло Впрочем, он был ученым, а инструменты ученого — это тщательные исследования и многолетний сбор доказательств. У меня были другие инструменты, слова и силы воли. А еще у меня не оставалось времени. Я нашла свою монетку лезвия, настолько покрывшуюся кровью, что серебро уже не блестело. Я подтянула колени к животу, вытянула перед собой и без того ноющую руку, и уже в третий раз прижала остриёк к коже. Комната вокруг то плыла, то снова делалась чёткой. «Нет! Январри, что ты?» Джейн поймала меня за руку. «Пожалуйста!» — я сглотнула, слегка покачнувшись. «Пожалуйста, доверься мне! Поверь мне!» У неё не было никаких причин мне верить. Любой другой человек... С радостью сам сдал бы меня врачам, приколов к груди записочку о том, что меня нужно запереть в маленькой комнатке без доступа к острым предметам на ближайшие сто лет. Вот в чем заключалось насилие, которое совершил надо мной мистер Лок. Ты не понимаешь, насколько хрупок и слаб твой голос, пока не лишишься его. Потому что для богатого человека отнять у тебя голос не сложнее, чем подписать кредитный договор. шаркающие звуки стали громче взгляд джейн метнулся к дыре у меня за спиной а потом к буквам у меня на руке где уже загустили капельки крови у нее на лице промелькнуло странное выражение может догадка сознание смешанное с настороженностью и она отпустила мою руку я выбрала чистый участок кожи и начала вырезать одно единственное слово то движение во мраке тяжелые звуки дыхания и вот уже белая паучья рука тянется ко мне из темноты только дверь открывается только перед ней я почувствовала как мир собирается воедино словно рано затягивается превращаясь в шрам темнота отступила белая рука содрогнулась раздался жуткий нечеловеческий вопль а в следующую секунду я уже смотрела на ничем не примечательную стену хижины дверьь закрылась потом я обнаружила что лежу щекоин на полу а моего лба касается прохладная рука джейн бад хромая подошел поближе и улюкся прижавшись ко мне спиной последним что я увидела были три странные штуки бледные лежавшие на полу в ряд они напоминали срезанные шляпки каких то продолговатых белых грибов или огарки свеч я уже закрыла глаза и начала проваливаться в затуманенное болью забытье когда осознала что это было три белых кончика пальцев некоторое время я провела в каком то другом месте не скажу где именно но оно чем то напоминало пору такое же бесконечные и лишенные света словно галактика где нет ни звезд ни планет ни лун только я никуда не шла я находилась в подвешенном состоянии в ожидании я смутно помню что там было неплохо никаких чудовищ крови и боли я была не против остаться там но что-то мне мешало что-то теплое и дышаще прижималась к моему букву и зарывалась в мои волосы, тихо поскуливая. «Бат! Бат жив, и ему нужна моя забота!» Поэтому я вынырнула из черноты и открыла глаза. «Но здравствуй!» Я с трудом ворочала пересохшим языком, но Бат тут же навострел уши. Он снова издал скулящий звук и прижался ко мне еще теснее, хотя, казалось бы, уже некуда. Я пристроила щеку на его теплое плечо, И попыталась закинуть на него руку, но тут же, ахнув, отказалась от этой идеи. Было больно. Болело все. Кости ныли, как будто на них взвалили немыслимую тяжесть. Левая рука, перебинтованная полосками простыней, горела и пульсировала. Даже кровь, лениво двигаясь по венам, стучала в голове. Впрочем, это была справедливая расплата за то, что я переписала саму суть пространства и времени и создала собственную дверь. Я поморгала, прогоняя желание то ли рассмеяться, то ли заплакать, и осмотрелась по сторонам. Домик был небольшой, как и рассказывал Сэмюэль, и довольно запущенный. Стопки и одеял слегка заплесневели, плита покрылась оранжевыми чешуйками ржавчины, окна заросли паутиной. Но запах! О, этот запах! Солнце и сосны, озерная вода и ветер. Казалось, сами эти стены впитали аромат лета. полная противоположность ббртлбора только потом я заметила джейн сидящую у из ножья кровати с кружкой от которой поднимался пар она смотрела на нас с бадом приподняв уголок губ что-то изменилось в ней за неделю которую мы провели в раслуке может дело было в ее одежде старомодное серое платье в котором я привыкла ее видеть сменилось юбкой до середины голени и свободные хлопковые блузы или в том как ярко блестели ее глаза будто она сняла маску которую я раньше не замечала меня вдруг охватила неуверенность я уставилась на спину бады и произнесла где ты его нашла на берегу в маленьком гроте за домом он был она помедлила я подняла взгляд и увидела что в уголок ее губ опустился в плохом состоянии весь мокрый и избитый до полусмерти похоже кто то сбросил его с обрыва в надежде что он утонет джейн дернула плечом я сделала все что могла не знаю срастется ли лаа я нащупала вытриженные участки шерсти и колючие стежки сломанную лапу джейн забинтовала и закрепила шиной я открыла рот но не смогла выговорить ни звука Бывают моменты, когда обычное «спасибо» не способно выразить благодарность настолько огромную, что слова просто застревают в горле. «Джейн, если ты когда-нибудь прочитаешь это, спасибо». Я сглотнула. «А как ты... как ты оказалась здесь?» «Как ты, должно быть, уже догадалась, мистер Лок вызвал меня к себе в кабинет, дабы сообщить...» что ты более не нуждаешься в моих услугах я несколько разволновалась и это ты его жуткий камердиннер вывел меня из особняка не дав даже зайти за вещами разумеется ночью я вернулась за тобой, но тебя уже не было об этом своем просчете ее ноздри раздулись я глубоко сожалею она встряхнула плечами что ж бртл боо это заведение для белых так мне сказали навестить тебя мне не позволили, поэтому я пошла к мальчишке запия решив что итальянец сойдет за белого, но и его к тебе не пустили судя по всему мою посылку он все же передал прибегнув к более действенным методом ее губы снова сложились в улыбку на этот раз достаточно широкую чтобы продемонстрировать узкую щель между зубами какой преданный друг правда я предпочла не отвечать джейн сурово продолжила и очень милый молодой человек он дал мне этот адрес мне нужно было место где я могла бы все обдумать и спланировать а заодно и поспать раз уж в особняке лока мне больше не рады а мне так жаль собственный голос показался мне слабым и робким джейн фыркнула а мне нет я возненавидела этот дом и его владельца с первой минуты я терпела лишь из за сделки которую мы заключили с твоим отцом он попросил защищать тебя в обмен на кое что что было мне очень нужно она словно ушла в себя И в ее глазах загорелась такая бездонная беспросветная ярость у меня перехватило дыхание Джейн сглотнула но теперь он уже не сможет выполнить свою часть сделки. я покрепче обняла бада и постаралась произнести это как можно равнее и спокойнее. значит теперь ты уйдешь отправишься домой.е глаза широко раскрылись сей час и и брошу тебя больной и раненый при том что за тобой охотятся черт знает что а джулиан может и нарушил условия сделки но с тобой у меня другой разговор я ошалела заморгала джейн смягчилась такой я еще никогда ее не видела мы с тобой и друзья январь я тебя не брошу о мы помолчали я позволила себе снова провалиться в жаркую полудрему джейн расшевелила плиту и разогрела свой остывший кофе потом вернулась к моей постели подвинула баду и села рядом со мной она положила к себе на колени десять тысяч дверей потрепанную испачканную ржаво красными пятнами и погладила пальцем обложку тебя лучше поспать но заснуть у меня не получалось на вопросы звенели и жужжали у меня в голове как назойлевые мошки что мой отец пообещал джейн как они на самом деле познакомились что для нее значила эта книга и почему мой отец вообще оказался в этом сером унылом мире я поерзала под одеялом заставив бады недовольно вздохнуть ты можешь ты не могла бы почитать мне я успела дочитать только четвертую главу джейн улыбнулась сверкнув щелью между зубами конечно она открыла книгу и начала читать.